Глава 7 Страх был давним знакомым Соломы Арамар, ее главным другом и главным врагом. Врагом он стал еще до того, как она закончила обучение. Далеко не все кадеты становились легионерами. Одни не проходили отбор, проводившийся после каждого курса, другие сходили с ума, третьи банально умирали, несмотря на полученные через мутацию способности. Солома однажды оказалась в третьей группе. За ошибку, допущенную на тренировке, она заплатила слишком дорого — Получила такие раны, которые потащили ее во тьму. Потом подоспели хиллеры и вернули ее к жизни. Но она навсегда запомнила это чувство беспомощного исчезновения. С тех пор Солома поняла, что главная ее цель — избежать смерти любой ценой. Если получится кому-то помочь — хорошо. Однако это никогда не должно ставить ее выживание под сомнение. К счастью, ей достался высокий уровень способностей, который позволял выполнять свою работу, ничем особо не рискуя. Но страх ведь все равно был. Хотя стало он и другом. Именно страх заставлял ее постоянно тренироваться и десять раз обдумывать каждое решение. Он не давал ей расслабиться, и Соломы, в отличие от многих других легионеров, неизменно удерживала свое тело мутировавшим и готовым к бою. Многие посмеивались, считая, что ее массивная фигура – это просто такой каприз, попытка кого-то впечатлить. Соломе было все равно, что они там думают, она это знала правду. Большое тело было ей нужно, чтобы в нем поместились лишние органы. Она уже давно продублировала собственные внутренности, все что могла, чтобы ни одно ранение не стало для нее смертельным. А чтобы обеспечить себе дополнительную линию защиты, Солома нарастила крепкие и сильные мышцы. Что же до красоты? Ну что такое красота? Всего лишь внешность. Соломе не нужно было ничего восхищения, ей просто хотелось остаться в живых как можно дольше. Постепенно ее жизнь наладилась, она неплохо выполняла свою работу, ничем не рискуя. В команде, к которой ее приставили, она подружилась только с Хиллером. Ей нужен был лишь человек, который ее восстановит, если что-то пойдет не так. По-настоящему рискованным временем становились для нее квалификации, но они назначались раз в несколько лет. Жить можно. И вот теперь случилась Ферония. Страх пылал с новой силой с тех пор, как Солома узнала об этом нелепом задании. Она могла скрыть испуг от окружающих, однако ей самой легче не становилось. Она боялась погибнуть, пострадать проявить себя недостаточно хорошо, разозлить легион. Она всего боялась. Уже это было плохо. Остановилось хуже. Когда номер три вызвался быть с ней в одной команде, у нее чуть сердце не разорвалось. Солома не хотела такого союза. Она просто не решилась отказать. Потом севером к счастью, куда-то исчез, но оставил свою телекинетичку. Зачем? Это диверсия? Проверка? Случайность? Доверять Бенедикте Краина она не собиралась. Солома предпочла бы, чтобы эта девица тихонько сидела где-нибудь в сторонке и лишний раз не напоминала о себе. Так нет же! Сначала Краин показалось, что за ней кто-то следит. Потом она якобы заметила темную фигуру, наблюдавшую за ней с крыши. Теперь вот прислушивалась к любому подозрительному звуку. Возможно, телекинетик была шизофреничкой. Это было бы вполне в духе Северина, подбросить Солома такую свинью. К сожалению, вышвырнуть Краин вон было нельзя, приходилось терпеть. Чтобы не поддаваться страху, Солома попыталась думать только о работе. Однако и это не помогло. Сначала у них ничего не было. Потом кое-что появилось, но легче от этого не стало. «Анализ точен?» — нахмурилась Солома, глядя на экран компьютера. «Перепроверьте». «Это уже третья проба», — указала Крейн. «Результат один и тот же. Если не верите мне, можете взять образец сами». «Вы мне хамить пытаетесь, Крейн». «Да просто говорю». Прозвучало неоправданно резко. Это плохо. Ничего, один раз не страшно. Солома нужно было оставаться холодной и невозмутимой, как и полагалось истинному легионеру. Но ну, о какой невозмутимости может идти речь, когда компьютер показывает такое? Они нашли пропавшего фермера. Он был в воде. Но он не утонул, нет. Мельчайшие частички его тела обнаружились при анализе воды из озера. Их невозможно было увидеть. Их нашла лишь машина. Точнее, первый анализ просто указал, что в воде присутствуют человеческие клетки. Это Крейн додумалась отыскать на ферме личные вещи Сатанарифа Рифа и использовать их для генетического сравнения. Компьютер, который не делал поправку на невероятное, все подтвердил. Фермер был растворен в воде. «Кто-нибудь может мне это объяснить?» — поинтересовалась Солома. Страх чуть ослабил хватку, и голос легионера снова звучал уверенно. Сардум, это же ваша специализация». Обычно она общалась с Бастиеном иначе, они давно уже перешли на «ты». Но демонстрировать это при не хотелось. Мало ли, какие выводы она сделает, что расскажет номеру «три». Страх лишним не бывает, а он сейчас подсказывал Соломе, что нужно действовать осторожно. «Если честно, это не совсем моя специализация», — смутился Бастиен. «Я работаю с телом, а здесь тела нет». «Как он растворился в воде?» «На самом деле, это просто очень точное оборудование». — задумчиво произнесла Крейн. — А озеро небольшое. Если бы фермер утонул там, такой реакции не было бы. Но если бы его серьезно ранили так, что была большая кровопотеря или расчленили, в воде могло оказаться достаточно биоматериала, чтобы он отобразился на анализе. — Никакая местная рыба на такое не способна, — указала Солома. — Если только в озере не поселилось какое-то новое существо. Но тогда дрон должен был обнаружить или труп. «Или это существо?» «Сарду, вы ведь проводили исследования?» «Конечно», — подтвердил Хиллер. «Но там ничего нет. Это озеро ничем не отличается от остальных, кроме содержания человеческих клеток в воде», — сухо указала Крейн. «Вы ставите под сомнение мой профессионализм?» «Достаточно», — вмешалась Солома. «Уже слишком темно, чтобы исследовать озеро повторно. Мы займемся этим завтра». Может, что-то найдем. А может, окажется, что компьютер ошибся, и нет в воде никаких человеческих клеток. Это было хорошее решение. Оно не противоречило страху. Солома не рисковала жизнью, но при этом продолжала выполнять обязанности номера восемь. Легион наверняка будет ею доволен. День уже закончился, хотя бы в этом Солома была уверена. Но так считала только она, поскольку телекинетик не постеснялась барабанить в дверь ее спальни даже в такое время. Хотелось наорать на нее, а еще лучше ударить. Не зашибить насмерть, просто сделать так, чтобы она отключилась и больше не путалась под ногами. Но нельзя. Потому что за спиной Крейн, незримым призраком, все еще маячил Стефан Северин. Пришлось облачиться в спокойствие, как в доспехе, и открыть дверь. «Что еще, Крейн?» «Вам лучше это увидеть», — мрачно сообщила телекинетик. Она потащила солому в свою спальню и указала на кровать. Там, на белых простынях, была насыпана какая-то труха. Судя по всему, перемолотые сухие листья. Просто какой-то мусор, из-за которого эта девица сочла допустимым беспокоить номер восемь. «Вы не в состоянии почистить кровать сами?» — поинтересовалась Солома. «Я похожа на уборщицу». «Дело совсем не в этом. Просто трава. Ее утром здесь не было». «В окно ветром принесло». «Окно было закрыто», — настаивала Крейн. «А дверь заперта. Я специально проверила». «Опять эти ваши фантазии о том, что кто-то за вами следит? Теперь этот неведомый маньяк сыплет вам сорняки в постель? Ужасающе!» «Послушайте». «Да не собираюсь я это слушать», — отмахнулась легионер. «Это просто старая ферма, на которой мусор может сыпаться хоть с потолка. Если не получается уснуть, попросите Сарду, чтобы прописал вам успокоительное. Доброй ночи, Крейн». Уходя, Солома опасалась, что телекинетик потащится за ней, будет и дальше настаивать на своей дурацкой истории. Однако Крейн то ли побоялась разозлить номер восемь, то ли, наконец, одумалась. Сообразила, что никто за ней не следит и следить не может, потому что на Феронии давно уже не осталось посторонних. Да и кому эта девица вообще нужна? Когда стало известно, что в пару к легионеру нужен солдат специального корпуса, вся команда затаилась. Они не могли отказаться от задания открыто. Им только и оставалось, что надеяться на удачу. Для Матео уже удачным был исход, при котором выбирали его. В итоге все остались в выигрыше. Он не боялся лететь на сборище легионеров. В своей силе он никогда не сомневался. Поэтому с самого начала путешествия на Феронию электрокинетик был спокоен и расслаблен. Он признал, что это сложная миссия, но одна из многих Так что главная проблема заключалась не во всех странностях, связанных с колонией, не в растениях с черного рынка и не в трагедиях, обрушившихся на это место. Все было проще. Матео никак не мог поладить со своей напарницей. А он хотел. Иначе ради чего это все? Пока ему удалось добиться лишь незначительного успеха. Эстрид наконец признала, что он не будет смиренно сидеть на ферме и считать трещины в деревянном полу. Легионер больше не сердилась из-за того случая с Кратериумом и смирилась с тем, что Матео ее сопровождает. Сейчас она стояла возле большого цветущего дерева и разглядывала темно-коричневый ствол. Матео понятия не имел, о чем она думала. Он же просто думал о ней. Эстрит напоминала ему белую розу, королевский цветок. Единственный идеальный цвет, благородные линии. Глядя на нее, невозможно было догадаться, какая сила скрыта внутри. Эстрид была первым легионером, которого ему довелось встретить. Раньше Матео только слышал о них и понятия не имел, чего ожидать. Его предупреждали, что номер пять это откровенный мутант с манерами робота. Пожалуй, остальные в его команде, познакомившись с Эстрид, согласились бы с таким определением. А он нет. Матео пока до конца не разобрался, что она собой представляет, но, когда он думал о ней, разум почему-то рисовал цветы, внезапно пробудившиеся под снегом. Такие нежные. Прекрасные, ранимые, под ледяным одеялом. Задумавшись об этом, Матео не сразу заметил, что легионер повернулась к нему. Мерцающие красные глаза рассматривали его, не моргая, и он невольно смутился. «Что?» «Хочешь со мной переспать?» — поинтересовалась Эстрит. «А это вариант?» — оживился Матео. «Нет». «Жаль». «Некоторые легионеры берут себе игрушки из команды», — пояснила Эстрит. Но не я. Если мне понадобится партнер для разового секса, я выберу кого-нибудь на космической станции. Того, кого никогда больше не увижу, или чью смерть никто не заметит. И вот на этом этапе я резко перестал сожалеть о потере. Усмехнулся электрокинетик. Но почему мы вообще вышли на обсуждение того, насколько я пригоден для ненавязчивого постельного отдыха? Ты смотрел на меня как человек, который хочет переспать со мной. А он в это время думал о том, как она похожа на белую розу. Но правду Матео решил не сообщать, чтобы не утратить внезапно обретенную репутацию Лавеласа. Впрочем, бесполезную. — То, что мы в одной команде, ничего не значит, — продолжила Эстрид. — Каждый из нас — всего лишь определенная функция. А теперь иди и прижмись спиной вот к этому дереву. Порой она казалась в Матео банальной, флиртующей с ним, как продажная девица. Или озлобленной, необъяснимой ненавистью к людям. В любом случае, предсказуемой и умещающейся хоть в какой-то шаблон. А потом она с непроницаемым лицом выдавала что-то такое, и Матеус вспоминал, что его сразу зацепило в ней. Поэтому он не стал спрашивать, для чего это ей понадобилось. Так было неинтересно. Он решил подыграть. Подошел и прижался спиной к шершавой коре. Эстерд не сдвинулась с места. Она теперь разглядывала электрокинетика так, словно он стал частью дерева. «Какой у тебя рост?» — спросила легионер. — Метр восемьдесят? — Метр восемьдесят пять. — Пять сантиметров не имеют значения. — Смотря где, — хмыкнул Матео. — Зачем тебе это? — Вот сюда посмотри. Одними словами Эстрид не ограничилась. Она небрежно метнула нож прямо Матео в голову. По крайней мере, так ему сначала показалось и лишь когда лезвие с глухим звуком вошло в кору прямо над ним, Матео смог выдохнуть с облегчением. — Ты прав, — без тени улыбки сообщила Эстрид. — Иногда пять сантиметров действительно имеют значение. — Ты что, пошутила только что? Надо же. Может, шампанское поищем? — На дерево смотри. Нож вошел ровно в центр темного пятна, лишь немногим отличающегося по цвету от коры. Сначала Матео и вовсе не обратил на него внимания, зато теперь видел прекрасно. Пятно определенно было следом выстрела из термопистолета. Спрашивать, откуда оно здесь взялось, было не нужно. Матео и так знал. Собственно, ради этого они с Эстритой пришли во двор. Спустя несколько дней после того, как в теплице погибла девушка, владелец фермы сошел с ума. Он выскочил из дома с термопистолетом, убил собственную жену, сына и отправился дальше, стреляя в каждого, кто попадется на его пути. В итоге он нарвался на полицейский патруль и был ликвидирован при задержании, так что его версию случившегося никто не узнал. Историю придумали за него, и история эта, на взгляд Матео, была романтичной до нелепости. Предполагалось, что фермер был влюблен в погибшую работницу и сошел с ума после ее гибели. Вопросов тут получалось больше, чем ответов. Но тогда колония уже кипела от кровавых происшествий, поэтому в случае с фермером особо не разбирались, он стал лишь одним из многих. И вот теперь этим озадачила Сестрит. Она уже изучила модели, оставленные полицией, но там не было ничего необычного. Женщина и ребенок с изуродованными лицами. По-другому после выстрела из термопистолета не бывает. Легионер скользнула по ним безразличным взглядом и отправилась искать другие следы. Нашла. «В полицейском отчете сказано, что он не палил в воздух», указала Эстрид. «Он стрелял метко и только по людям. И деревьям, как оказалось». Матео достал из коры нож и протянул своей напарнице. Никакого смысла в этом не было, кроме одного. Электрокинетику хотелось коснуться ее руки. Просто так, потому что он знал, что Эстрид бы такого не позволила. Теперь же она не обратила внимания на прикосновение, которое длилось чуть дольше, чем следовало. «Вряд ли он видел перед собой дерево», — покачала головой легионер. «Он стрелял так, будто целился в мужчину, ростом около двух метров». Здесь есть и другие следы выстрелов. Вон там, на заборе и на стене. Все они находятся на высоте человеческого роста. Галлюцинации? Удивился Матео. С чего бы? В отчете, кажется, сказано, что он был чист. Верно. Но я начинаю склоняться к выводу, что он не был чист. Просто он мог применять наркотик, которого нет в базе данных полиции Феронии. Нечто завезенное, вроде кратериума. Именно так. Это и будем искать. Она зашла в дом первой, а Матео чуть задержался во дворе, пытаясь представить, что именно здесь происходило. Женщина с ребенком, похоже, гуляли или работали. Мужчина выбежал из дома, сразу увидел их и сразу убил. Больше рядом никого не было. Зачем же он тогда расстрелял дерево и окружающие предметы? Эстер, наверняка, права все дело в наркотике. Когда Матео добрался до дома, легионер стояла в гостиной с закрытыми глазами. Похоже, принюхивалась. Видеть, как она, обычно такая аристократичная, проявляет звериные повадки, было непривычно, но скорее занятно, чем жутко. Поэтому Матео пока не спешил участвовать в поиске, хотя определенные подозрения у него были. Он замер, прислонившись плечом к дверному косяку, и просто наблюдал за своей спутницей. «И все-таки не отбрасывай вариант дружеского секса со мной так беспечно. Подумай», — посоветовал он. Отзывы исключительно положительные. «Тебе так хочется умереть?» поинтересовалась сестра, не открывая глаза. По-моему, легионеры как-то странно представляют себе секс. «Не отвлекай меня. Я не могу найти этот наркотик». «А ты так его и не найдешь. Кто бы это ни устроил, вряд ли он хотел, чтобы наркоту обнаружили. Это слишком очевидное объяснение для случившегося. Ему было выгоднее представить все так, будто фермер спонтанно сошел с ума и перестрелял всех вокруг. Тогда возникает чувство, что никто не в безопасности. Убить тебя могут в любой момент и самые близкие люди. Вот поэтому нет смысла заводить близких людей, рассудила Эстрид. Вероятно, ты прав. Наркотик был скрыт. Предложение? Подумать, как им накачали фермера, отозвался Матео. Следов укола на трупе не нашли. Желудок тоже был чист. На моей памяти лучше всего от проверки прячутся ингаляционные препараты. «Интересная память. Захочешь узнать, обращайся». Но узнать Эстрид не хотела, потому что больше ни о чем не спросила. Она отыскала взглядом люк вентиляции, с нечеловеческой ловкостью взобралась наверх и отбросила в сторону металлическую решетку. Девушка удерживалась на стене с такой необъяснимой легкостью, что Матео даже забыл, зачем она туда полезла, завороженный ею. И снова его привел в себя голос Эстрид. «Здесь тоже ничего нет». Это потому, что иногда аккуратным подходом можно добиться большего, чем варварским. Что это должно означать? Матео неспешно поднял с пола решетку и повернул так, чтобы Эстрит сумела разглядеть странный рыжий-желтый налет, покрывающий металл. Можно было предположить, что это какой-то вид местной пыльцы, вот только электрокинетик уже видел подобное и прекрасно знал, с чем имеет дело. Похоже, кому-то из нас все-таки придется прочитать инструкцию о том... «Как запускать на компьютере молекулярный анализ», – печально сообщил Матео. Альду не удивляло, что насекомые пробрались в гостиную таким огромным роем. Они могли использовать вентиляцию, дымоход и даже приоткрытое окно на кухне. Не было странным и то, что телепатка не уловила их приближение заранее. Такой примитивный разум сложно распознать даже в идеальных условиях. А уж во время медитации и подавно. Интересовало Альду лишь одно – откуда вообще выползла эта хрень? Ни в одном справочнике видов Феронии не было подобного. Альда не сомневалась, что прежде не видела этих крупных уродцев в садах вокруг фермы, ни днем, ни ночью. А они явно передвигались целым роем. Вот и где они скрывались? И почему пришли только сейчас? Телепатка старалась сосредоточиться на настоящем моменте, но из памяти с необъяснимым злорадством рвалось прошлое. Слишком уж легко было представить, как эти существа наполняют комнату, бросаются на нор на травари, залепляют ему горло так, что он не может даже крикнуть. Когда он падает, звук все же есть. Слишком тихий, чтобы разбудить детей, однако достаточно громкий, чтобы привлечь внимание жены. Она спускается вниз, но достигнуть первого этажа так и не успевает. Увидела ли она, что ее муж мертв? Поняла ли, что ее детей ждет такая же участь? Альда очень надеялась, что нет, хотя это уже не имело значения. Теперь же Рой прилетел за новой добычей. Насекомые были потревожены, то ли свежей кровью, то ли гибелью собрата. Они взвелись в воздух и кружили вокруг двух будущих жертв черными облаками, наполняя комнату сводящим с ума гулом крыльев. Они бы уже напали, если бы Альда это допустила. Однако пока телекинез позволял отталкивать их, удерживать на расстоянии. Альда замерла, прижавшись спиной к спине Триана, и понятия не имела, что делать дальше. Если бы она попыталась давить этих существ, она упустила бы поле обороны. Ее телекинез был не настолько хорош. А уничтожить всех их одним махом она бы не смогла. Для этого требовался иной уровень контроля. Способности легионера тоже плохо подходили для таких столкновений. Насекомые были настолько примитивны, что Триан вряд ли мог подчинить их. А если бы даже и мог, ему пришлось бы заниматься каждой тварью отдельно. Слишком долго, слишком сложно. Безвыгодная ситуация. Верная смерть на планете, которую многие считали раем. «Мелкая ты как?» — поинтересовался Триан. Альда чувствовала, что он тоже напряжен. «Бывало и лучше. Ты знаешь, что это такое?» «Знаю». «А вот это уже было неожиданно». «Серьезно?» — поразилась Альда. «И что же?» «Сейчас это не важно. Важно то, что их много, и они от крови не уйдут. Они слишком голодны. Сколько ты еще сможешь продержаться?» Недолго. Защитное поле не самая сильная моя сторона. Когда у Альды было свободное время, она просила Роле, штатного телекинетика Северной Короны, потренировать ее. Самые простые техники они изучили уже давно, до защитного поля добрались с месяц назад, ведь свободного времени у них на самом-то деле было не очень много. Но Альда успела запомнить, что прием сложный, а теперь убеждалась в этом. Защитное поле вытягивало из нее энергию с поразительной скоростью. Оно могло ненадолго спасти, но не причинить вред насекомым. Хищные твари просто усаживались на него так, будто оно было обычным стеклянным пузырем. Они ждали, когда стекло треснет. Однако Триан страху не поддавался. «Недолго — это хорошо должно хватить. Теперь слушай меня и не спорь, тогда оба выживем. Когда я скажу, ты сократишь территорию защитного поля, окружив им только себя». «Ты с ума сошел?» Возмутилась Альда. Они ведь сожрут тебя. Напомни как-нибудь обсудить с тобой значение слов, не спорь. Твоя задача защитить себя. У меня задача такая же. Помнишь долг легионера? Но что ты собираешься делать? Бегать с мухобойкой за каждым из них? Что я буду делать не твоя забота. Я покину дом, не пугайся этого. Я тебя не бросаю. Просто так нужно. Да знаю я, что ты меня не бросишь, криво усмехнулась Альда. Хотя лучше бы объяснил, что с тобой будет. На это нет времени. Сейчас, мелкая. Альда почувствовала, как он отдаляется. Исчезло тепло его тела, исчезло поддерживающее прикосновение. Ей хотелось бежать следом, по-прежнему защищать его, но она не могла. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не сорваться и сделать так, как сказал Триан. Он ведь всегда прав, верно? И сейчас должен. Но пока его правота была неочевидной. Едва легионер вышел из защитного пространства, как насекомые сосредоточились на нем, закружили вихрем. Триан новичком не был. Отчасти его защищала форма. Да и кожу он укрепил так, что твари не могли ее прокусить. Но они облепили его коконом, лишая возможности нормально двигаться. Чтобы он не планировал, это могло в любой момент стать невыполнимым. Альде нужно было вмешаться. И она вмешалась. Даже при том, что это легионер должен был решать такие проблемы, не она. Иногда инструкции не имеют вообще никакого значения. Телепатка отошла в сторону и ненадолго вернулась к атаке, раздавив нескольких существ вокруг себя. Это привлекло их собратьев. Вряд ли ради мести, слишком уж примитивен был их разум для таких желаний. Просто они почуяли смерть, и это манило их куда больше, чем глухое сопротивление Триана. Маленькие уродцы бросились на Альду с такой яростью, что она едва успела вернуть защитное поле. Да и получилось оно куда меньше, чем раньше. И хищные твари ползали в пространстве у самого лица телепатки. Она больше не видела Триана и не могла поддерживать с ним телепатическую связь. Хотела и не могла. Сейчас это было слишком рискованно. Альда не представляла, что он намеревается делать. Ей оставалось помогать ему по мере сил. Мысль о том, что он, возможно, уже мертв, и теперь Альду тоже ожидает лишь смерть, телепатка с легкостью отгоняла, как откровенный бред. Триан не проиграет каким-то там жукам. И она не должна так его подвести. Тяжело вздохнув, Альда опустилась на одно колено и изо всех сил ударила раненой рукой по шершавым доскам пола. Результат был именно такой, как она ожидала. Кровь, только-только остановившаяся, брызнула во все стороны. От боли телепатка чуть не упустила контроль над своим даром, но все-таки сумела удержаться на краю. Альда собрала полные ладони крови и телекинетическим импульсом оттолкнула алые капли подальше от себя. Это тоже сработало неплохо. Часть насекомых отлетела на кровь, опустилась на капли, отвлеклась. Однако участь телепатки все равно оказалась незавидной. Триана больше не было в комнате, и все внимание насекомых было сосредоточено на последней возможной добыче. Они бросались на защитное поле, наслаивались на него, и со стороны Альда наверняка напоминала черный кокон из живых тел. Вырваться она не могла. Воздух вокруг нее заканчивался. Сердце колотилось все быстрее, легкие и жгло огнем. Ей казалось, что ее давит невидимый пресс, который только и ждет, что сломать ей кости, превратить то, что было человеком, в бесформенный кусок мяса. Страх подтачивал изнутри, и держаться у Альды получалось лишь за одну мысль. Триан не оставит. Опять невозможное сделает, но поможет ей. И она не ошиблась. Насекомые, бесконечно долгие минуты, атаковавшие ее единым роем, неожиданно схлынули волной. Они не исчезли и не умерли. Однако с ними творилось нечто странное. Одни бессмысленно метались по комнате, врезаясь в окна и стены, другие спешили улететь, спастись, как будто им угрожала опасность. И каждое из них теперь было само за себя. Стоило одному уродцу пораниться, и остальные тут же налетали на него, пожирали без остатка. Они перестали быть роем, только так Альда и могла объяснить происходящее. Теперь, когда ей стало легче дышать, она была способна о себе позаботиться. Она осторожно отступала к выходу, уничтожая тех насекомых, которые попадались на ее пути. Она двигалась спиной вперед, а потому не удержалась, испуганно ойкнула, когда кто-то подошел к ней сзади и обнял ее. «Тихо, мелкая, тихо. Уже ничего страшного не будет», — усмехнулся Триан, но сразу же посерьезнел. «Ты что с рукой сделала?» «А чего?» Альда с удивлением перевела взгляд на уродливую бесформенную рану, покрывшуюся коркой из запекшейся крови. «Да это ерунда. Лучше объясни мне, что случилось». «Не ерунда это. А спешить нам уже некуда». Альда ожидала, что избавляться от оставшихся насекомых придется ей, когда ее перестанет трясти от боли и пережитого страха. Однако Триан справился сам. Нашел в кладовой факел, предназначавшийся, видимо, на случай поломки генератора, Едва в комнате появился живой огонь, как насекомые в ужасе бросились прочь. Одни сумели удрать, другие расшиблись на о стекло. Альду устраивали оба варианта. Но и после этого Триан не стал ничего объяснять. Он нашел аптечку, которую передавали всем командам на задании, и осторожно обработал рану. Альде только и оставалось что-то и дело возмущенно шипеть от боли. На ней раны заживали быстрее, чем на людях, но медленнее, чем на легионерах, хиллерах и капитанах. «Не знала, что ты так можешь». Заметила телепатка, наблюдая, с каким ювелирным мастерством он обрабатывает края раны. «Я слышу от тебя эту фразу чаще, чем хотелось бы. Я могу провести полосную операцию. Ты думаешь, я тебе царапину мазью не помажу?» «Эм, про полосную операцию я тоже не знала». Триан закрепил поверх раны герметичную повязку. Боль больше не пульсировала, слабела, готовясь угаснуть. «Легион...» при всех его недостатках, дает великолепное образование. Пожал плечами Триан. Порой мы учим такое, что мысль «на кой хрен мне это сдалось?» разве что на лбу не высвечивается. Но на заданиях удивительным образом все оказывается в тему. «Так это же неплохо!» «Вполне. Правда, ты платишь за это первыми годами своей жизни». Но все относительно, если в потенциале у тебя бессмертие. Пойдем, познакомлю тебя с убийцей. Надеюсь, это не мой убийца, поежилась Альда. Уже нет, он вообще мертвый. Далеко от дома им отходить не пришлось. Массивная туша лежала в нескольких шагах от крыльца. Существо было раза в четыре больше человека. Оно напоминало причудливую смесь буйвола и ящерицы. Крупное бочкообразное тело, толстые кривые лапы, длинный хвост, серо-зеленая чешуя на коже. Шея оказалась короткой и мощной, но самой поразительной чертой этого создания была пасть, занимавшая большую часть вытянутой морды. По сложному строению суставов и связок Альда могла догадаться, что ажурные кости челюсти, обтянутые тонким эластичным слоем плоти, могли распахиваться на 180 градусов, и зубов в этой пасти не было. Ни тупых, как у травоядного, ни острых клыков хищника. Даже клюва не было, вообще ничего. Как оно питалось для телепатки, пока оставалось загадкой. По мертвой туши существа ползали последние насекомые. Альда брезгливо раздавила их телекинезом. «Никогда такого не видела», — признала телепатка. это гроиб. Граип». «Как-то я пролистала справочник мимо него». «Возможно, потому что его не было в справочнике». Невозмутимо заметил Триан. Граип обитает на планете Немури. Это искусственно созданная колония, вообще не имеющая отношения к Исходу и никак не связанная с Феронией. «Ты бывал там?» Рассеянно спросила Альда, хотя важным сейчас было совсем не это. Просто мысли путались. Пережитый шок давал о себе знать, и голова немного кружилась. «Бывал». Это не какой-нибудь местный вид, похожий на Граипа, это типичный Граип. Да и не думаю, что на другой планете природа способна вывести нечто настолько экзотическое. Гроип на Немуре еще зовут живым ульем. Насекомые, которых ты видела, живут внутри его туловища. Он управляет ими как коллективный разум. Он их бережет и дает сферу для размножения. Они же, в свою очередь, приносят ему добычу. Это давний эволюционный тандем. Питаться самостоятельно Граиб не может. Обалдеть! Выдохнула Альда. Мимо с жужжанием пролетел один из уцелевших хищников, и телепатка тут же насторожилась. Подожди, Граиб не может без них выжить, а они без него. Оставляя их в живых, мы не допускаем экологическую катастрофу. Они без него долго не протянут, тут вопросов нет. Экологическую катастрофу рисковал устроить тот, кто привез это животное на феронию. Но нам тут важно другое. Граип — создание феерически тупое, вечно голодное и к планированию не склонное. Он должен был напасть на нас сразу же, как только вы появились, а не выжидать непонятно чего. Однако сначала его не было, пока он не появился у самой нашей двери. Очень удобно. Альда прекрасно понимала, на что указывает легионер. Все выглядело так, будто Граипа привели к крыльцу и оставили здесь. Но как? Кто? Она не чувствовала поблизости людей ни сейчас, ни раньше. Может, совпадение? Неуверенно предположила Альда. Он убил семью фермеров, ушел, а теперь вот вернулся. Вспомни, что я сказал про голод. Убийство семьи произошло не накануне эвакуации. Прошло много дней. Пять человек насытили бы Граипа, но не на такой срок. Он должен был напасть снова, и узнать его жертв было бы просто. При этом никаких сведений об обглоданных скелетах у полиции больше нет. И что получается? Кто-то управлял Граипом? А им невозможно управлять. Триан бесцеремонно опустил ногу на голову существа. Башка выглядит большой, но мозг внутри сгрецкий орех. Дрессировке не поддается. При этом у нас должен быть загадочный кто-то, кто привез Граипа на Феронию и натравливал только на тех, кого сам выбрал, а в промежутках сдерживал. Выдающаяся должна быть личность. И теперь я начинаю подозревать, что планету эта выдающаяся личность так и не покинула. Отхен считал, что компьютеры должны работать побольше, а люди поменьше. Иначе в мире начинается бардак. Поэтому теперь он сидел в кресле, закинув ноги на подоконник, и наблюдал за роскошным пейзажем Феронии, пока машины с деловитым гудением делали свое дело. И Орлайту удалось объединить лабораторное оборудование станции с компьютером, переданным Легионом, и это было хорошо. Теперь машины сами расщепляли дерево, вырезанное из кроватей, добывали из него крошечные капельки крови людей, которых давно нет, и пытались найти в огромной базе данных хоть какие-то сведения о болезни. Номер 4 никуда не спешил, он знал, что отдыхать нужно при любой возможности. А вот молодой киборг бесцельно метался по залу лаборатории, как будто это могло хоть на что-то повлиять. Вряд ли его так уж волновала судьба погибших. Скорее, о своей опять думал. На что толку мельтешить? Если Стефан хотел убить ее, она уже мертва. И забеги по лаборатории тут не помогут. Если не хотел, с ней и так все будет в порядке. Жизнь очень простая штука, но пацану это не объяснишь. Тут годы нужны. И, возможно, мозги побольше. И Орлайт не умел расслабляться, поэтому предпочел отвлечься своим любимым способом. Бесполезной болтовней. Слушай. «А ведь легионеров обучают отдельно, не в академии специального корпуса». «Угу», mm -hmm. — отозвался Отхэн, который за секунду до этого собирался подремать. «Значит, и программа обучения у вас другая?» «А тебе есть с чем сравнить?» Легионер прекрасно знал, что сравнить Эрлайту не с чем. Пацан прошел обучение в армии, а потом стал киборгом. Так что не было у него за плечами никакой академии, а были только подготовительные курсы. Но Эрлайт не смутился. «Есть чем? Программу я просматривал?» «Просматривал он. Это все равно, что разок порнуху глянуть, а потом заливать бабе, какой у тебя опыт». «Сравнение намекает, что в Академии вас тоже имеют?» — поинтересовался киборг. «Паршивец!» — беззлобно заключил Отхан. «Что же до твоего вопроса? Да, обучение другое, потому что мы тоже другие». Все эти принцессы из остальных подразделений могут отказаться от работы и стать гражданскими мы никогда после мутации ты или легионер или труп жестко а ты как думал нам задницу пушинками подтирают не брат то еще чистилище но ну, а самым сложным для тебя что было Отхан задумался, просматривая в памяти годы, проведенные в Академии Легиона. Он не боялся тех времен, он ими гордился. Он ведь сумел остаться в живых. «Курс регенерации», — наконец сказал он. «Это самоисцеление, что ли? Я думала, оно у вас само происходит». «Оно-то само, но тело, животинка тупая, исцелить пытается все и сразу. А когда ты легионер?» У тебя порой нет времени лежать калачиком и ждать, когда кишки на место станут. Бой продолжается. Поэтому иногда приходится ускорять исцеление. Иногда смещать. Передавать одним органам функции других. Пересаживать ткани. Вот такое вот веселье. Как сейчас помню этот долбанный курс. Мы там и переломы исцеляли, и кислотные ожоги, и укусы тварей, при виде которых ты бы болтами обгадился. Но ведь исцеление это неплохо, указал Киборг. Это прекращение боли. Чтобы исцелить рану, нужно сначала получить рану, сухо пояснил Отхан. На курсе было много практических занятий. Ох ты ж! Как вы с таким с ума не сошли? «А с чего ты взял, что мы не сошли?» — ухмыльнулся легионер. «Ты номер три видел, а номер семь? Минимум два двинутых коня, которых лучше бы в клетке держать. А может, мы все уже психи? Просто не замечаем этого». Ирлайт был готов болтать и дальше, это чувствовалось. Он сейчас даже втянулся, ему казалось, что тайное знание о легионе ему обязательно пригодится. Хотя толку от таких сведений не было никакого. Однако его дальнейшие расспросы прервал компьютер, звуковым сигналом оповестивший, что анализ образцов закончен. Киборг, ближе стоявший к машинам, первым склонился над экраном, секундой позже к нему подошел Отхан. Пацан замер в изумлении, наверняка усилием воли заставляя себя поверить собственным глазам. Отхан же был готов ко всему, поэтому отреагировал просто. «Цирк на этой проклятой планете уже закончится или нет?» Ее спутники были спокойны, и Лавиния старалась подражать им. Хотя в глубине души она поражалась этому спокойствию. И Виндар и Фронио вели себя так, будто в лугах, усеянных мертвыми окаменевшими телами, не было ничего особенного. Их спокойствие сохранилось даже тогда, когда компьютер провел исследование куска твердой, похожей на камень, плоти мертвой коровы. Выяснилось, что в теле животного находился яд, и в остальных телах тоже, судя по их состоянию. Лавиния даже не представляла, что такой яд существует. А вот система распознала его со стопроцентной вероятностью. «Что такое серпентиды?» — нахмурилась номер десять. «Крупные хищные насекомые с планеты Арахна», — пояснил Виндар. «Их яд доводит добычу до такого вот состояния, надолго сохраняя и отпугивая падальщиков». «Это, конечно, очень познавательно, но при чем тут Арахна?» Как эти серпентиды могли добраться с другой планеты? Серпентиды и не могли. Я даже рискнул предположить, что живых особей сюда не завозили. Если бы на Феронии действительно появились серпентиды, нападение на стадо происходило бы по-другому. Насекомые налетели бы с воздуха, убили нескольких коров, утащили добычу с собой, они достаточно сильны для этого. Но живых серпентит здесь никто не видел, хотя их сложно не заметить. «И все стадо они бы убивать не стали», — подхватила ее Фронио. «Незачем. Яд должны были ввести одновременно». «Кто бы такое успел?» «Если дронов привлекли, успели бы». «Такой расклад казался нереальным. Насекомые с другой планеты, немыслимые дозы яда, дроны-убийцы. И все это в мирной фермерской колонии». Лавине казалось, что ей какой-то дурацкий сон, и нет смысла дергаться, потому что его уже не исправишь. Ее снова спасло лишь то, что Виндар был намного опытнее. Пока она сидела на месте растерянная, он придумал, что нужно делать. «Придется провести повторный поиск в полях». «Зачем?» — удивился телепат. «Мы же там все обыскали». «Да, но искали мы другое». «Сейчас нам необходимо хоть какое-то указание на дронов, сделавших это. Как они добрались до луга? Откуда? Это может оказаться важным!» «Давайте», — согласилась Лавиния. «Все равно больше нечего делать». Виды вокруг фермы оставались все такими же сюрреалистическими. Великолепная зеленая трава, нежные цветы и сотни мертвых тел повсюду. Осколки жизни, которая совсем недавно была почти сказочной. Всего лишь еще один день на феронии. Они разошлись в разные стороны. Лавиния слабо представляла, что именно они могут здесь найти, но все равно осматривалась. Иногда от обилия зелени ребило в глазах, и тогда легионер переводила взгляд на своих спутников, чтобы отдохнуть. В один из таких моментов отдыха она и обнаружила, что виндар больше не движется. Номер 9 замер, склонившись над коровьей тушей. Нашел что-нибудь? Крикнула лавиния. Виндар резко выпрямился, повернулся к ней и успел сказать лишь одно слово: Беги! А потом стало слишком поздно для всех. Под землей вспыхнули красные огни, закопанные совсем не глубоко, так что скрытыми они оставались лишь пока не работали. Но теперь они горели ярко и казались тлеющими углями среди травы. Красные огни образовывали сложный узор круг, исчерченный изогнутыми полосами, в центре которого находился Вендар. Лавения уже видела такой круг. Один раз, еще во время обучения, когда им рассказывали о сложных минных ловушках. Тех, от которых даже легионеры не могут спастись. Лавения успела подумать об этом. И ни о чем больше. Красные огни полыхнули одновременно, взорвались. И раскаленная волна, поднявшаяся к небу, накрыла все вокруг. И цветущий лук, и мертвых коров, и недавно живых людей.